Глава 5. Инна. Ленка ушла часа через 3. Ей тоже надо было отдохнуть после смены. Мы много болтали по делу и без. В основном, о новом собственнике местного небоскрёба. Подруга выдала мне всё, что ей удалось разузнать от Бориса Семёновича и других сотрудников, кто с ним уже имел счастье пообщаться. Я поняла, что Керсанов человек деловой, строгий и властный, но при этом эстет во всём. Отлично, это мне на руку. И я начала продумывать, как радикально поменять имидж. Видимо, придётся превратиться в вульгарную особу, раз он этого на дух не переносит. Так он меня точно не узнает. Всего на недельку, может, на две, пока новый собственник не уедет. Лена сказала, что Кирсанов тут по слухам задерживаться не собирается. Назначит своих представителей, разберётся с документами и всё. Больше ему в Златогорске делать нечего. Продержаться мне надо недолго, тем более что с господином Кирсановым я пересекусь от силы пару раз при заключении договора аренды. Ну, может, он зайдёт в мой салон посмотреть, чем тут занимаются и в каком состоянии помещение. Итак, возможно, сделаю укладку аля ракушка с начёсом, какие любят дамы за 50. Куплю костюм какого-нибудь идиотского цвета, накрашусь поярче, крупная бижутерия, очки со стразами, и меня мама родная не узнает. Может, вливчик в ваты наложить? и грудь на пару размеров увеличить. Кажется, продаются трусы, которые задницу делают оттопыренной, как у африканки. Или это уже слишком? Представляю, что обо мне станут думать сотрудницы салона и знакомые. Скажу, что познакомилась с потрясающим мужчиной, а ему нравятся именно такие женщины. Я потеряла от него голову и готова на всё. Любовь зла, как говорится. А потом всё вернётся на круги своя, и все забудут про мои идиотские фантазии. По закону подлости всё пошло не так. Я планировала после обеда пойти за новой одеждой, но я не успела выйти из дома, как мне позвонила госпожа Петрова. Она опять была взвинчена и крайне недовольна моими сотрудницами. Второй день свадьбы не требовал из-забилия цветов. На столе надо было поставить букеты орхидей и всё, все свободны. В моём присутствии вообще не было необходимости. Но нет. Орхидеи были недостаточно эротичны. Орхидеи. Почему они вообще должны быть эротичны? Это же цветы. Светлана Алексеевна потребовала моего немедленного присутствия и замены розовых орхидей на другие. Пусть будут жёлтые с бордовым. Хотя цвет был согласован и с невестой, и с её мамашей, но теперь депутатша казалось, что розовый цвет смотрится как-то не так, слащаво, как сказала Светлана Алексеевна. А не с дочерью. Подумали и решили, что на второй день свадьбы нужны откровенно эротические цветы. Госпожа Петрова небрежно сообщила, что оплатит замену букетов. на поменять цветы надо незамедлительно, естественно, до начала банкета. И вообще, мне следует руководить своими бестолковыми сотрудницами, а не отлынивать от работы. И как мне быть? Кирсановна Верника придёт на банкет. Это же свадьба его компаньона. Надо что-то сделать со своей внешностью. Срочно. Но что? Гладко зачесала волосы и заколола их на затылке. порылась в гардеробе и нашла мешковатое серое платье. Я его покупала на прошлый Новый год. С друзьями устроили небольшой маскарад, и я изображала мышку на рушку. Хорошо, что не выкинула. Теперь из меня получилась бесцветная офисная мышь. Неплохо, но узнать можно. Постараюсь быстро заменить букеты и не попасться на глаза Кирсанову. Потом попрошу разрешения уйти. Скажу, что заболела. Может, клиентка позволит мне не торчать на банкете до конца. Хотя вряд ли. Госпожа Петрова умеет потрепать нервы. Светлана Алексеевна при ее связях может сильно подпортить репутацию моей фирме. С подземной парковки в салон я пробиралась почти по пластунски и оглядываясь по сторонам, как партизанка в тылу врага. Хищные орхидеи уже были собраны в букеты. Девчонки совсем справились отлично и без моих указаний. Мы перенесли букеты в банкетный зал. Светлана Алексеевна придирчиво осмотрела каждый цветок и тыкала полным пальцем, похожим на сардельку, в места, куда следовало поставить букет. Без чуткого руководства госпожи Петровой мы бы точно не разобрались. Всё было закончено в течение четверти часа. Я попросила разрешения уйти. Мне тут делать больше нечего. Э, вы желаете получить деньги и не желаете работать? Вскинула тонкие брови жена депутата. Вы уйдёте только тогда, когда я посчитаю это возможным, и ни секундой раньше. Никогда, слышите? Никогда я ещё не сталкивалась с такой нерадивостью. Даже не сомневайтесь, я проинформирую супруга, как недовольна вашими услугами. Думаю, он сможет принять меры. Депутатская жена шумно задышала, прижимая руки в бриллиантовых кольцах к полной груди. Вы доведёте меня до нервного срыва. Идите и работайте немедленно. Поправьте цветы, они не слишком ровно стоят в вазах. Неужели не видите? Хорошо, как скажете, смиренно произнесла Я и мысленно пожелала госпоже Петровой зассонуть орхидеи себе в одно место. Радовало только то, что за все мои мучения я получу хорошие деньги, а мне они сейчас очень нужны. Мой бизнес медленно, но верно идёт ко дну, и я должна спасти его, ведь уже столько сил положено на его развитие. Скоро стали приходить гости, в зале царил романтичный полумрак. И это было мне на руку. Я забилась в самый дальний угол и оттуда наблюдала за залом. Госпожа Петрова наконец угомонилась, её драгоценное внимание переключилось на гостей. Мои девочки тоже были в зале, я предупредила их, что плохо себя чувствую, и попросила по возможности не дёргать меня лишний раз. И вот, появился он, уверенный в себе, брутальный самец. Кирсанов окинул цепким взглядом присутствующих, и я поскорее скользнула за группу гостей. Господин Кирсанов пользовался бешеным успехом у женщин. Они ему буквально не давали прохода. Уж не знаю, чем он их так привлекал, видимо, потрясающей внешностью и несметными капиталами. Девицы вились вокруг него, но мне показалось, он пытается от них отделаться. Кирсанов всё время смотрел по сторонам, словно ища кого-то. Надеюсь, не меня. Надо отдать должное, Кирсанов не просто интересный мужчина, это великолепный экземпляр. Выбрит до синевы, тёмные волосы зачёсаны назад, и делает его похожим на английского аристократа. Высок, И безумно привлекателен. Смокинг сидит на нём идеально. Неудивительно, что у Кирсанова отбоя нет от женщин. Может, он уже и думать забыл о моём ночном визите. Я увлеклась разглядыванием светского льва, и в самый неподходящий момент ко мне подлетела разъярённая госпожа Петрова. Это возмутительно. Зловеще зашипела она на меня. На столе Чётное число букетов. Чётная ужасная примета. Немедленно добавьте ещё один. О чём вы только думали? Но ваша дочь заказала 20 букетов, и это прописано в договоре. Слабо возразила я, продолжая следить взглядом за Кирсановым. Она была слишком зволнована подготовкой к свадьбе, и я тоже. А вы могли бы нам напомнить об этом? Какая я безалаберность! Сейчас мы уберем один букет. Попыталась успокоить депутатшу. Уберем? Да вы издеваетесь! Нельзя убирать цветы. Ничего убирать нельзя. Можно только добавлять, иначе у молодых не будет денег. Приносите немедленно ещё один. И куда вы всё время смотрите? Вы что, пьяны? Она пощёлкала пальцами перед моим носом. Нет, что вы? Возмутилась я. И тут Кирсанов повернул голову в нашу сторону. Я быстро пригнулась. Простите, я уронила клатч. Всё у вас из рук валится. Эй, дети, за букетом, и быстрее, не заставляйте меня ждать. Я делала вид, что собираю рассыпавшиеся мелочи из сумки. Керсанову подошла какая-то дама и начала на него откровенно вешаться. Удивительно популярный мужчина. Букет был поставлен на стол, и я отрепортировала об этом Петровой. Вы сегодня очень странно ведёте себя. Заметила она, что вы всё время озираетесь. Я повернула к ней голову, и за широкой спиной Светлана Алексеевна увидела Кирсанова. Теперь он беседовал с двумя девицами. Я быстро прикрыла лицо рукой. Да что с вами, мелочка? вопросила госпожа Петрова. Вы сама не своя. Простите, ужасно болит голова. Прошептала я, стараясь спрятаться за тучной Светланой Алексеевной. Ладно, можете идти, и толку от вас мало. Утомленно махнула рукой депутатша. В понедельник проведем перерасчет ваших услуг, и не сомневайтесь, я вычту все неустойки. Ваша работа меня очень, очень сильно разочаровала, и я обязательно найду способ рассказать об этом вашим потенциальным клиентам. У меня масса знакомых блогеров. Меня тронула забота госпожи Петровой, отцепила бейджик и направилась к выходу. Но у дверей стоял господин Кирсанов с очередной роскошной дамой. Быстро переместилась за кадку с раскидистой монстерой. Там было достаточно темно. Я перевела дух, но рано. Яркие прожектора пронзали тёмный зал. Музыка гремела, гости веселились вовсю. Пора уходить, пока Светлана Алексеевна не передумала. Как назло, ко мне подошёл один из гостей. Разрешите вас пригласить. Простите, но не могу. Я обслуживаю свадьбу. Не положено. облегнулась в ответ, глядя через его плечо. Кирсанов обошёл даму, которая что-то увлечённо вещала ему, она сердито смотрела вслед красавцу-мужчине, но он уже не обращал на неё внимания, продолжал глядеть по сторонам и задумчиво направился в мою сторону. Надо срочно уносить ноги. Я попятилась и уже собиралась нырнуть под листья монстеры. К счастью, Кирсанов шёл к бару и облегчённо перевёл дух. Но тут он оглянулся, и наши взгляды встретились.